Ах ты, Ешкинкот, и получалось смешно. Он выступал по беспроводному громкоговорителю и на телевидении, ещё когда телевизоры были чёрно-белыми. Санджита сощурилась. В любом случае, медленно продолжила она. выяснилось, что со счётавидкой у тебя порядок. Может, есть что-то ещё? Ну я уже говорил, Санджита, не знаю.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 Я не мог никому рассказать. Так я выдам себя. Альфи, вернись с небес на землю, Альфи. А если он хочет причинить мне вред? Вон там, Санжито. Там сидит мужчина, который... Ну, он уже ушел. Прости, Санжито, я плохо соображаю. Мы сели в машину, и я пристегнулся. Тогда Санжито резко ко мне повернулась и с мрачным видом произнесла.